Глава вторая В слепом горниле медных труб, В горячке быта и страстей, Я помню лишь касанье губ, И то на миг, а дальше тень. Вот только что стоял, и вот нет его, Словно страницу с черно-белой иллюстрацией Из книги вырвали. В ту же секунду мой чуткий нос Уловил слабый запах серы, Я удивленно обернулся. «Скажу без пафосных речей», В аду хватает палачей. Кто служит тьме, кто служит свету? Платили б звонкую монету. Думаешь, он из ваших? Вместо внятного ответа фамильяр платоядно облизнул губы. Понятно. На своей территории, то есть у нас дома, он и четверых таких врачевателей порвет в клочья. Но защитить меня за порогом уже не в его власти. Дадут мне сегодня хотя бы нормально выпить кофе. Конверт я сунул за пазуху. Почитаю, когда будет больше свободного времени. А сейчас кто-то разговаривает. Минуточку. В моём рабочем кабинете за столом сидела красная нонна. То есть реально, её лицо, уши, шея и даже часть груди пылыхали всеми пятидесяти оттенками красно-бордового, розового. Перед ней стоял раскрытый планшет, и козьья морда, сука, вслух зачитывала ей письмо той самой дуры. которая чего-то там от меня хотела. Оболею святой водой, предупредил я и коза мигом прикусила язычок. Ярослав, вы эта женщина, она мне так её жалко, а меня нет? Едва не рыча я отобрал у нонны планшет. Чёрт кижий сатана, почему программа защиты не сработала? Вот же всё подключено, всё должно быть как бы в... Вспышка ударила по глазам, и мир для меня погас, растворившись в пульсирующем чёрном шаре. Нежные пальцы девушки осторожно коснулись моей щеки. Вам больно? Мне тоже что-то сверкнуло в глаза, но знаете, если ты был на небе и видел горний свет, то уже всё остальное не так впечатляет. Пойдёмте на кухню, я вас провожу и кофе свежий сделаю. Хотите? Так Теперь я ещё и слепой на полдня. Тут же вспомнилось про визит к умному доктору и конверт за пазухой. Надо было читать сразу на месте. А всё из-за того, что несколько дней назад я впустил к себе на порог наивную милашку из секты свидетелей Иеговы, о которых она быстренько забыла и даже не вспоминает сейчас. А мне приходится отдаваться. Утро задалось как надо, не находите? И правильно. Кому какая разница? Питер наихудший город. В плане того, если вам вдруг резко требуется жилетка выплакаться и чужие уши для слива личных трагедий. Здесь у каждого своих проблем выше шпиля Александрийского столпа. Поплачьте где-нибудь в Краснодаре. Там добрые девицы всё выслушают, поймут, погладят по головке, тфу, по голове, нальют самогону и уложат спать. А у нас здесь душевное сострадание не в тренде. Тут принято вешаться от тоски. они ныть. Я позволил отвести себе на кухню, усадить за стол, и вскоре аромат нового кофе с корицей, мёдом и лимоном перебил остатки серного запаха. По моей просьбе Нонна принесла мне из одежного шкафа чёрную шёлковую ленту и помогла завязать глаза. Так вынужденная слепота смотрелась куда таинственнее и благороднее, типа того же графа Строгова, которому татары раскалёнными саблями выжгли его карие очи. Хотя я... Чего я вру-то? Нет, разумеется, слепым я не был. Один из плюсов профессии яжмага заключается в том, что ты можешь использовать заглянание, дающее, если не мгновенное исцеление, то как минимум весомую компенсацию за временно утерянные способности. Лично я прикупил аж три таких на всякий пожарный. Активировал одно, и пока глаза не придут в норму, мог видеть сквозь веки, словно тепловизор. Все живые предметы имели оранжево-сиреневый спектр. Они живые, сине-зелёный. Повязка лишь подчёркивала правильный образ страдальца. Но, честно говоря, я бы даже переписку в сотово мог читать без особого напряжения. Магия такое дело, никогда не знаешь, в какой момент и как она тебе пригодится. Но всегда лучше быть в полной готовности. Фамильяр прекрасно знал, на что я способен. А вот Нонна Бернер заботливо суетилась вокруг И разочаровывать её не было ни малейшего желания. Вот ваш кофе. Осторожно. Давайте руки. Не обожгитесь. Хотите, я яичницу приготовлю? Или омлет? А ваш котик признался, что хочет мяса. Я могу сходить в Дикси, купить ему куриные окорочка. Вряд ли он имел в виду курицу, пробормотал я с наслаждением, делая первый глоток. Все проблемы на минуту улетучились. А моск с наслаждением окунулся в сладкий аромат кофейных зёрен и алтайского мёда. Но сходить в магазин, конечно, можно. Только возьмите фамильяра с собой. У него есть специальная кошачья шлейка с поводком. Мы часто так гуляем. Все умиляются. Не часто. Гулять с чёрным тигром по центральным улицам Санкт-Петербурга проблемно по многим причинам. Двух нетрезвых хулиганов он едва не съел прямо при мне. Поэтому обычно я выпускаю его одного. Ибо когда мой демон заводит речь о мясе, то лучше всего ему подходит то, что от него убегает. Ему нужна реальная кровь, яростная охота, сопротивляющаяся добыча. Вечером разрешу ему половить крыс в метро. В прошлом месяце он принёс в качестве трофея два передних хреста размером с мой мизинец. Не хотел бы я бродить в одиночку по таким переходам. А вот одного столичного фантаста, влажного поклонника евромайданов, с удовольствием бы сунул крысом в его же мир. И не то, что бы у меня были к нему какие-то личные счёты, а он бы тогда и дня не прожил. Просто не люблю, когда кто-то оправдывает убийство русских. Пусть в слуги я тебе попался, но в няньки ей не нанимался, проворчал чёрный кот, когда внучка архангела упорхнула переодеваться. По его глазам было видно, что он только и мечтает выйти на улицу, но опасается оставить меня одного. «Будь бдителен. Не позволяй ей скупить весь Дикси. Держи себя в лапах. Не рычи на продавцов, не ешь бабулик. Они холестериновые. Что еще?» «Не красть, не гадить, не орать и никого не убивать», — презрительно фыркнул он. «Талантливо сыграть реприску», а котики с блаженной фиской. Я не целясь, пнул его тапком под хвост. Фамильяр цапнул тапок зубами, унес в угол, погрыз с довольным рычанием, повозил его по полу и послушно вернул мне. Считайте это своеобразной игрой. Даже котам иногда хочется почувствовать себя верным псом. К нам выпорхнула Нонна, одетая в полуспортивное трикотажное платье, черные лосины и, на ногах белые кроссовки с красной петелькой. Кажется, я уже упоминал, что в моём одежном шкафу можно пропасть часа на 2-3-4. Наша сожительница, мне почти нравится это слово, всегда умудряется выбирать себе достаточно строгие, но стильные и выверенные наряды. Плюс, тратит на всё максимум минут 10. Не чудо ли? И краситься ей не надо, она и так умудряется быть красивой. Ну, не такой красивый, как я, естественно, но удивительно гармоничный во всем, кроме наивности. Это качество у нее возвышается над средним уровнем, как Эверест над Марианской впадиной. Поэтому выпускать ее из дому одно чревато, но ведь и все время держать ее в четырех стенах нельзя, надо как-то приучать к улице. Постепенно приглядывая под охраной в зоне видимости, рассматривая окружающих через снайперский прицел. быстренько согласовав список покупок, так чтобы взять ровно тот минимум, который способна донести совсем не брутальная девушка, я передал ей свою банковскую карту. Обычно Сбер ограничивает пользователей по 1000 без пин-кода, но мне можно тратить 5. Не спрашивайте, как я это сделал. Грев будет очень недоволен. Это наш маленький секрет. Учитывая, что спиртное и чёрную икру Нонна обещала не брать, на всё остальное ей за глаза хватит. Тем более, что больше двух пакетов в двух руках она никак не донесёт. Как же я был слеп во всех смыслах. Ну, раз у меня есть немного свободного времени, то можно позволить себе расслабиться и почитать. Ибо не побоюсь высокого слога, именно чтение является высшим наслаждением для питерского интеллигента. А мы, я ж маги, всё-таки принадлежим к элите. Помните знаменитую фразу: мир будет принадлежать тем, кто читает книги, а не тем, кто смотрит телевизор. У меня телевизора нет, но сейчас я и ни книгу читать собрался. Конверт от хранителей был крепко запечатан, так что пришлось приложить усилия, разорвав его чуть ли не зубами. Внутри оказался сложенный вдвое лист плотной бумаги, ручная работа, на котором также вручную каллиграфическим почерком было выведено следующее послание. бла-бла-бла, я жмак муценский. снова бла-бла-бла, а мы хранители. за препятствия, противодействия, опасное вольнодумье отныне и вплоть до полного исправления вам запрещено ходить, появляться, быть бла-бла-бла и думать не сметь даже за городскую черту. колдовать вне дома, за периметром собственной квартиры, на улице, по району «Бла-бла-бла». «А не то. Мы будем вынуждены, испытывая искренние сожаления, выражая глубокое сочувствие, но тем не менее закон есть закон, следовательно, бла-бла-бла», сорвался я, едва ли не комкое письмо. «Ой, все. Короче, я буду расстрелян на месте по-любому». В дверь позвонили. «Какая досада. Придется топать самому. Хотя всегда проще спустить с поводка фамильяра. Если там кто-то, кому здесь не рады, То он всегда решает подобные моменты быстрее. Может, сделать вид, что меня как-нибудь нет дома. Звонки продолжались с удручающим постоянством. Через пару минут я сдался. Поправил чёрную повязку на глазах, встал и пошёл из кухни в прихожую. Чисто для атмосферы, держался правой рукой о стены. Хотя всё видел в сине-зелёном сиянии. Да и по собственной квартире мог бы запросто передвигаться даже в абсолютной темноте. Защитное заклятие на входе снимать не стал. Это всегда успется. В парадном на площадке разминали мускулистые шеи двое громил. Типаж характерный, почти карикатурный. Бритоголовые, в дорогих спортивных костюмах, рукава закатаны, морды кирпичом, масок нет. Интеллект на уровне лопаты. Типа что? Слепой? Чем могу быть полезен? Мне удалось вовремя прикусить язык, чтобы не ляпнуть господа. Да-да, я слепой, совсем ничего не вижу. Терпило, где хозяин хаты? Это я. С нами пойдёшь? Я не могу выходить из дома без моего кота по выдыря. Что ты ещё? Тип, ты что? Только слепой или ещё глухой? Короче, ты, сучара, сейчас Двое идиота дружно сделали шаг вперёд, пытаясь поймать меня за руки и выдернуть за порог. Но охранные заклинания у нас дорогие, импортные, чешско-словацкие, действуют безотказно и жёстко. На любые другие при моей профессии категорически нет смысла брать. Оба парня даже не заорали. Они ещё просто не поняли, что произошло, когда невидимая сила на раз переломала им пальцы обеих рук, выпрямив параллельно к тыльной стороне ладони. Крики боли раздались парой секунд позже. «А-а-а-а! У-й-ё!» Если позволите, то хороший травмпункт расположен в районе станции «Гостиный двор». Есть поближе, на Невском проспекте, но там вечно такая очередь, не рекомендую. Пара раскачанных бедолаг на перегонки ломанулась по лестнице вниз, пытаясь визжать и угрожать одновременно. Полагаю, на улице их ждет машина, Не пешком же они меня отсюда волочить собрались. А впрочем, какая теперь разница? Если кто-то считает, что все это слишком жестоко, то мне оно вдоль поребрика. Они сами во всем виноваты. Не поздоровались, не сказали от кого, с какой целью и зачем, грубо наехали на инвалида. Разве так можно? Нельзя. Теперь дуйте к врачу, походите в гипсе с полгода, За меньшие сроки порванные связки не срастаются. Потом еще с годик придется поучиться заново шевелить пальчиками и правильно держать ложку во время еды. И это еще позитивный исход лечения. Бывает хуже. Но самое главное, что у ребят наконец-то будет достаточно времени подумать, оставаться ли в этой рисковой профессии или устроиться таки на более безопасную работу. Например, водить экскурсии бабушек по крышам ночного Петербурга. Всё-таки у нас культурный город. Надо же как-то соответствовать. Я закрыл дверь и задумался. А не был ли визит этой пары из подвального спортзала проверкой на вшивость? Вдруг их прислали сами хранители, чтобы спровоцировать меня на ответную агрессию, и как следствие, умышленное причинение вреда силам добра. Что ж, если это так, то лысый палач в чёрном костюме доктора появится с минуты на минуту. Но поскольку тупо ждать скучно, я вернулся за рабочий стол, где козлиная морда с пентаграммы, даже не смея поднять на меня блудливый взгляд, послушненько распахнула планшет. Буквы я отлично видел сам, вы же знаете, но в целях перевоспитания решил добить эту рогатую сволочь по полной. Читая вслух с выражением. Каза осторожно прокашлялась и тихим, блеющем голоском начала Ирослаф Мценский. Я умоляю о помощи. Если вы когда-нибудь любили, если знаете силу чувств, вы не оттолкнёте меня. Внемлите же крику несчастной души. Зейна ушла. Возьмите все мои деньги, но верните её. Она свет всей моей жизни, сказка и счастье, восторг и наслаждение. Я не могу дышать и жить без неё. Дом мой пуст. как в ночи розовый куст, сердце не бьется. Зинаида, я знаю, что ты слышишь меня. Вернись, умоляю, вернись. Я наложу на себя руки. Я есть перестану. Я с моста сброшусь, если еще раз не увижу нежности в твоих глазах. Тут сразу ответ от Зины. Читать? Естественно. Развалившись в кресле, подтвердил я. После кроткого вздоха морда продолжила, но уже другим голосом. старательно имитируя фальцет. Получалось не очень, потому что по сути там требовался скорее бас. Ты, как тебя? Месский? Мцекский? Короче, мерзкий! Даже не думай помогать этому прыщавому слизняку. Урод из асфальта, нахер обоих и тебя, и его. А этой твари дрожащей передай на словах: я сволочь, чтоб ты знал. Уже 15 лет замужем. У меня трое детей. Мне этот долбонавт ни взад, ни пощекотался. Еще раз его у себя на коврике под дверью увижу, убью нафиг. Пусть потом сяду, но убью гаденыша Плешивого. Вопросы есть?» «У кого как? У меня лично нет. Я сразу поднял руки вверх. Вмешиваться в чужие сердечные разборки — это самое распоследнее дело для любого яжмага. Просто мужик обратился не по адресу. Такими вещами развлекаются сетевые колдуни, дающие объявления о sex to об интимных услугах. По возвращению в лоно хоть семий, хоть женщины, отвороты, привороты, навороты, заворотки шок это их хлеб. Они на этом собаку сотлую съели. За деньги такое вам налепят в 5 минут на трёх языках: английском, цыганском и латыни, что уже до конца жизни не соскучитесь. Я же в такие места не лезу. а потом обувь не отмоешь. Следующее, зевнул я, поскольку Нонна задержалась в магазине. Хотя, если подумать, то тут туда-сюда пройти, выбрать, закупиться, вернуться максимум минут 10-15. Ладно, не хочу ворчать. Время есть, спешки нет. Считаем. Коллективное письмо. Да без разницы. Количество подписантов с общей топизной идеей не коррелирует Казань слабо зависла. Вот так-то. Хватанула карбюратором по сусалам, а то ишь, взяла моду ставить меня, бога хозяина господина в неловкое положение. Читаю уже. Дорогуша Ярослав, Ибн Гауда нашему ценский. Мы новый коллектив, не побоюсь этого слова, группа пенсионеров-рэперов. Называемся Кастето пистолето. Это вроде бы с намёком на Нагана, но с позволения сказать, круче. У него одно слово, а у нас два. Ха. Смешно, правда? Такие вот мы шутники. А сколько будет с нас гонорару, если мы наймём вас на работу? Делишка не пыльная. Нужно заставить замолчать всех рэперов России и нашей матушки всего-то на месяц, на месяцок. А мы соберём обширные пустоющие нивы и честь по чести расплатимся с вами как порядочные люди. Уверен, что 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1% от общего сбора лакомый кусочек для такого пройдохи, как вы, а? Ха-ха, мы шутим, шутим. А я нет. Мне вдруг жутко захотелось помочь этим стареньким ребятам, у которых, судя по обилию восклицательных знаков, наверное, до сих пор в одном месте пионерская зорька играет. В конце концов, русский рэп — это вливание ядовитой, Хреново рифмованные и материнные мачи в уши слушателю за его же деньги. Не представляю, чего там наваяла эта группа пенсионеров. Понятно, что читать я не буду. Но и наказывать за фамильярность тоже не стану. Иногда достаточно спустить в бан. Хотя искушение было весьма, весьма. Прежде чем я довёл эту мысль до логического заключения, раздался нехарактерный стук в дверь. Не звонок, а Неделикатное постукивание, не царапание или послувывание с просьбой пустить в дом. А знаете такое ощущение, словно очень усталый рыцарь после боя с драконом долбит лбом в ворота замка неприступной принцессы. Точнее объяснить не могу. Пришлось вновь вставать и идти смотреть. В конце концов, остановить монотонное стуканье можно было только одним способом поднять свою же задницу и тащить её в прихожую. Чёткий ты сотона. С трудом овладев голосом, пискнул я. Я же запретил вам скупать весь Дикси. Нонна виновато улыбаясь, пожала плечиками. Стоящий рядом с ней многорукий бог Далайна, с восемнадцатью набитыми пакетами и мордой многострадального котейки, поднял на меня умоляющие глаза. Заходи. Я мотнул головой демону. А вас, сударня, я попрошу остаться. Я ничего не делала. «Там товару на сто тысяч!» «Вы не можете этого видеть!» «Могу! Я ж маг!» «И не сто, а девяносто восемь! Плюс еще немножечко!» Кажется, я схватился за сердце, и дальнейшие разборки продолжались уже на заваленные пакетами кухни. Фамильяр лакал мое недопитое виски прямо из горла. «Понимаю и не ору! Ему сегодня реально досталось!» Нонна Бернер старательно распаковывала все, убедительнейшим образом доказывая мне необходимость той или иной покупки. Я даже комментировать не буду, просто перечислю. Три торта, потому что шесть упаковок туалетной бумаги. Скидка же. 20-литровых бутылок кетчупа. Акция. По тем же весомым причинам в мою квартиру перекочевали короб одноразовых вилок чёрного цвета, четыре двухлитровых кефира за полдня до окончания срока годности. Пустые банки для заготовок на зиму, колбаса семи сортов, лапша быстрого приготовления, тёртый сыр в пластиковых пакетах, семечки трёх видов, солёный арахис, стиральный порошок в большом мешке, абхазские мандарины, марокканские апельсины, краснодарские яблоки, 24 кг рязанской картошки, макароны ракушки на развес, по две коробки печенья, конфеты зефир, шоколад, мармелад, рахат-лукум, сыр камамбер. Отдельно шли нарезки мясо, индейка, сёмга, форель. Минеральная вода с газом и без газа. Ну и венчали всё это дело замороженные овощи. Голос вернулся ко мне не сразу. С переходом от кашля в хрип, потом тенор, потом баритон. Кажется, так, но могу и путать. Оказывается, у меня тоже есть нервы, и мне их сегодня сделали. Я ненавижу брокколи. Ваш котик так и сказал, но они полезны. Но он насунул руку в один из пакетов и достал бутылку янтарного виски. Вот, я хотела вам понравиться. Предварительно накачав меня алкоголем двенадцатилетней выдержки. Хм, а ведь не самый плохой вариант, если подумать. Присвистнув, вынужденно признал я. Тем более, что именно этот сорт шотландского купажированного входил в пятерку моих любимых. Если встретите бутылку с всадницей на этикетке, берите смело. Там и вкус впечатляющий, и история создания заслуживает внимания. Больше вы не скажу, дабы не нарушить правила о недобросовестной. Да чётки ежи сотона. Можно подумать, у меня с антирекламой контракт, подписанный кровью, и под угрозой смерти не имею права сказать хоть слово на опитке, который мне действительно нравится. Итак, название королева высокогорья, появилась в память о бешеной скачке Марии Стюарт, которая по прибытии на корабль в Лейт пересела на благородного коня и верхом пронеслась аж до самого Эдинбурга. Не знаю, сколько здесь правды, сколько выдумки, и весомый ли это повод давать такое название крепкому напитку, но, как по мне, виски получился отменный, я почти простил обоих. «Минуточку, но как ты... вы... Там же свыше пяти тысяч пин-код набирать надо. А ваш котик... Ой! Он просил не говорить вам, что... Ты сдал ей код моей карты?» Добавив трагизма в голос, подчеркнуто медленно обернулся я, изо всех сил стараясь выглядеть Иваном Грозным. Фамильяр даже головы не повернул, добивая остатки из старой бутылки, только подмигнул пошлейшим образом. «Это сволочь, слишком хорошо меня знает». Сегодня я его не придушу и не уволю, что с пьяного возьмёшь. Даже анализы и те мимо. Завтра поговорим. И я буду очень суров, честно-честно. Сам себе обещаю. Уже в который раз, когда я поднял взгляд в сторону виновницы всех трат, то оказалось, что Нонна уже поставила на стол чистый бокал, распаковала нарезку сыра и почистила мне мандаринку. Ну вот. И как их обоих убивать после этого?